Хьюго. Хьюго стоит посреди Пенстейшн, который оказывается не только худшим вокзалом из тех, где ему довелось побывать, но еще, возможно, и худшим в мире местом. Здесь темно, все какое-то серое и грязное, людей слишком много и слишком шумно. Рядом с ним останавливается полицейская собака и нюхает его рюкзак. Хьюго хочет погладить пса, но офицер рявкает на него. «Руки!» Парень отшатывается, остро осознав в этот момент, что он находится в Америке. И сейчас посреди этого переполненного вокзала в его голове проносятся не мамины многочисленные предупреждения о том, что нужно следить за своими вещами, а единственное папина, которую он повторял год за годом. Нужно быть предельно осторожным, когда ты наполовину афроамериканец. Все это совсем не похоже на многообещающее начало путешествия. Мэй пока не появилась. Хьюго прислоняет свой рюкзак к стене, и старается держаться как можно ближе к нему. Будет совсем неудивительно, если его украдут еще до того, как они сядут в поезд. Пока что у него получалось не заблудиться, не стать жертвой копителя и избегать чего похуже. Прошло всего каких-то 24 часа, но Хьюго даже и это казалось настоящей победой. Без Маргарет Кэмпбелл он не смог попасть в отель, где у них был забронирован номер на прошлую ночь но ему удалось найти место в задрипанной сетевой гостинице в конце Таймс-сквер. Стены там были тонкими, как лист бумаги, и он слышал, как ругаются соседи. Но едва ли его это беспокоило. Хьюго и вспомнить не мог, когда в последний раз жил один в целой комнате и был слишком возбужден, чтобы спать. Он проснулся рано, чувствуя себя разбитым из-за разницы во времени, но готовым следовать маршруту, который Маргарет наметила для них. Но Хьюго вдруг понял, что без нее может делать все, что захочет, и эта мысль вызвала в нем странную радость. Он был один, в чужой стране, без родителей, без братьев и сестер, без девушки. По сути, ни одна живая душа не знала, где он находится в этот самый момент. Хьюго был свободен целиком и полностью. Вместо музея искусств «Метрополитен» он отправился в Хайлайн. Вместо обеда в дорогущем ресторане, где у них с Маргарет был заказан столик, он съел хот-дог, купленный у одной из маленьких тележек с зонтами. Вечером он отправился выпить пинту в старый паб в вест виллидж где ему было в этом отказано. «А то, что я англичанин, не считается?» — с надеждой в голосе спросил Хьюга. «А мы что, в Англии?» — спросил его в ответ хмурый бармен, и в этом заключалась суть. «Нет». Он был не в Англии. Все было удивительно, поразительно, до да боли в сердце новым. И ему это очень нравилось. Все это, даже колуби. На экране телефона высвечивается сообщение от его мамы. «Ты по-прежнему цел и невредим?» Хьюго вздыхает. И словно она слышит этот -эт вздох, появляется следующее сообщение. «Я всего лишь спрашиваю. Никаких татуировок? Ничего такого?» Хьюго. Никаких татуировок. Но вчера вечером я проколол себе нос. Мама. «Хьюго!» «Хьюго!» «Я просто подкалываю тебя. Не волнуйся так». «Мама». «Сделаешь для меня фото океана? Не забудешь?» «Хьюго». «Слишком поздно. Я уже отправляюсь на запад». «Мама». «Я имела в виду тихий океан. Всегда мечтала его увидеть». Объявляют номер платформы его поезда, и толпа оживает. Хьюго, прищурившись, всматривается в гигантское табло, буквенно-цифровую смесь из времени и пунктов назначения. Хьюго. «Мам, мне пора. Поезд уже подали. Люблю тебя». «Мама. Тоже тебя люблю». Хьюго. «И не волнуйся, паспорт при мне». «Мама. И в мыслях не было спрашивать». Он засовывает мобильник в задний карман и оглядывается в поисках Мэй, пытаясь вспомнить ее внешность из видео. Но девушки нигде не видно. Уже десять минут четвертого, а значит, она серьезно опаздывает. Поезд должен отправиться ровно в тридцать минут. И Хьюго, встав на цыпочки, снова всматривается в толпу. Он так занят этим процессом, что до него лишь через секунду доходит, что она уже здесь, стоит всего в паре шагов от него. Опешив, юго моргает. Мэй одета в черное хлопковое платье и джинсовую куртку. Волосы небрежно собраны, высокий хвост, на ногах поношенные красные кроссовки, а за спиной зеленый рюкзак, почти с нее ростом. — Хьюго! — произносит девушка, хотя звучит это не совсем как вопрос. Когда Мэй ответила на его второе письмо, Хьюго отправил ей свою фотографию, чтобы она знала, что он не какой-то псих из интернета. Хотя, может, он в него уже превратился, трудно сказать наверняка. Какое-то время Хьюго даже не называл Мэй свою фамилию, опасаясь, что она найдет в сети кучу статей о его семье или, боже упаси, блок его мамы, сокровищницу позорных историй из его жизни. Он хотел начать это путешествие, как Хьюго Уилкинсон, а не как один из шестерки Сурея. Но в переписке Мэй стала настаивать на том, чтобы он назвал фамилию. И Хьюго не мог винить ее за это. Если бы одна из его сестер слетела с катушек, и решила бы отправиться в путешествие в компании какого-то парня, с которым познакомилась в интернете. Он бы точно хотел, чтобы она узнала о нем все подробности. И тем не менее парень приготовился к ее потрясению, которое испытывал каждый, узнав, что он один из шестерняшек. Но Мэй отреагировала вполне спокойно. К его облегчению в своем следующем сообщении она лишь попросила его выслать ей полное описание их маршрута. И все же Хьюго думает, что она наверняка изучила его биографию. Поэтому его удивляет то, как Мэй смотрит на него, словно не может решить, он это или нет. Но тут его осеняет, что все совсем не так. Девушка как будто оценивает его. И Хьюго распрямляет плечи и встает чуть ровнее, выжидая, пока она вынесет свой вердикт. Наконец Мэй подходит к нему. «Привет!» Хьюго машинально улыбается ей несмотря на то, как сильно нервирует его прямота ее взгляда. Девушка сантиметров на тридцать ниже него, но держится она с такой уверенностью, что кажется намного выше. «Привет», — отвечает Хьюга. «Я Мэй», — она протягивает ему руку. Это необычайно формальный жест, но он задает определенный тон, а не партнеры. «Прости, что опоздала». «Все нормально. Я рад, что ты вообще пришла». «Я тоже», — отвечает девушка, — и в ее глазах искрится смех. — К счастью, у меня не оказалось никаких косточек на ногах. — И правда, — говорит Хьюго, чувствуя, как краснеет. Ему до сих пор неловко из-за того, что он сначала отказал ей, а потом опять пригласил. — Ты приехал на машине или на... Он показывает рукой на огромное табло, висящее в центре вокзала, и мы это, похоже, веселит. — Меня привезли мои родители. — О, правда? Хьюго оглядывается по сторонам. А они… Нет, им еще надо подвести до дома мою бабушку. Это длинная история. Но мы уже попрощались и все такое. Ну да, раз ты… Сразу же отправляюсь в университет, как только все это подойдет к концу. Все верно. У меня почти нет вещей, — добавляет Мэй, заметив, что Хьюга смотрит на ее рюкзак И тут же широко улыбается. Шучу. Большую часть мы отправили в грузовике из громкоговорителей над их головами доносится очередное приглашение к посадке для пассажиров Lake Shore Limited. их юга поддевает большими пальцами лямки своего рюкзака ну что с улыбкой говорит он видимо нам пора май улыбается ему в ответ но как то сухо и ему почти удается увидеть это в ее глазах для нее это путешествие тоже имеет какое то значение Это не просто способ развлечься, прокатиться на халяву или приключение. Это нечто большее. И вдруг Хьюго ловит себя на мысли. Все будет хорошо. Снова объявляют о посадке на поезд, и в этот раз еще более настойчиво. И это подталкивает его к действию. Готово? Бормочет Хьюго, поправляя рюкзак. Но когда он поднимает глаза, оказывается, что Мэй уже на несколько шагов впереди. Пробирается через толпу, чтобы выйти к платформе. — Готово! — отвечает она через плечо, но парень едва различает ее голос. Мэй решительно движется вперед.